Глава восьмая. Начни менять мир себя. И день рождения его проходил примерно в таком же вакууме. Нет, его, конечно, поздравили, всё же коллектив у нас дружный, и на полное игнорирование одушевлённого существа не способны. Но без берущих за душу пожеланий и праздничного настроя. К сожалению, Стас всё равно не выглядел уязвлённым, и как раз с целью ещё больше показать ему его место, продемонстрировав великодушие, я тоже подошла к нему после обеденного перерыва и произнесла: "С днём рождения, Станислав. Желаю долгих лет жизни, чтобы успеть стать человеком. Спасибо от всей души, Полиночка, но у меня не сегодня. Я же сказал 30-го, но месяц не называл". А теперь не хочу всех расстраивать правдой. Они так старались, такой праздник мне устроили. Оставлю тебе право быть искренней. Я тоже не удивилась, только руками развела. Всякий раз, когда я думаю, что ты достиг дна, ты бьёшь собственные рекорды. Не с днём рождения тебя, придурок. Но другим я не рассказала, не из-за репутации Стаса, конечно. Какая там репутация? Просто вдруг подумала, что они почувствуют себя глупо. А этому от Мороско как с гуся вода. Он вообще от всеобщего неприятя не страдает. Так не начнёт страдать и от перехода на новый уровень. Лишь к концу рабочего дня до меня дошло, в чём был прикол. Олег вошёл в наш отдел, что делал крайне редко, принёс огромный торт и две бутылки шампанского поздравить брата на рабочем месте. Раз уж они родственники. Я скрипела зубами, но всё же похвалила себя умнеею, мудреею на глазах. Опять бы попала в идиотское положение, если бы поддалась на провокацию. Хорошо, что случайно не попалась на очередной крючок. Теперь всегда так буду поступать не лететь туда, куда Стас меня подпинывает. В этом и есть победная стратегия. Хотя теперь было немного обидно наблюдать, как все летят за своим куском торта и снова поздравляют. При Олеге Борисовиче намного душевнее несчастные, голодавшие за вкуснятину, готовы душу продать. Но, к сожалению, и мне пришлось изображать, чтобы не выглядеть отщепенкой и не вызывать вопросы начальства. От глотка шампанского одял и вовсе почти сразу пришёл в тот же кураж, который был недавно. Предатели Я усышила краем уха, как Олег с Евгением Михайловичем беседуют. И то, что успела уловить, заставило меня вновь направиться к Стасу и даже сесть рядом на подоконник. А ты почему не пьёшь? Я увидела в его руках пластиковый стаканчик, наполненный почти до краёв. «А у меня на алкоголь аллергия», — ответил, не глядя на меня. «И в чём она проявляется?» — рассмеялась я, видевшая его на пьяных вечеринках в студенческие годы. «С другой стороны, если хорошенько припомнить, то именно пьющим я его ни разу не заставала. Пол стопки и капут в полёт от разума, начинают тебя мужиков отпугивать, неужели не заметила? А-а-а! Тогда не вздумай пить!» — одобрила я. Слушай, я только что такое интересное услыхала, прямо мурашки по коже от радости. Ты решил обратно за границу уехать? Он всё же глянул на меня и нахмурился. Наверное, хотел этим всех в нужный момент огорошить. На неделю-две, не больше. Всего, расстроилась я. Друзей в Швейцарии проведу и вернусь. Как вы тут без меня все? Я же любимец всего коллектива. Да ты не переживай. Никто бы не расстроился, особенно после того, как ты мой слоган украл. Мы здесь все друг с другом конкурируем, но подлости не уважаем. Зато тебя отвадил. Теперь ты вряд ли поедешь ко мне домой, чтобы увидеться, даже если тебе 100 начальников этот приказ отдадут. Я признала. Меня отвадил и всех заодно. Молодец, Стас Стрельцов. В институте ты и не так масштабный идиотничил. Растёшь. Про всех-то не волнуйся. Вот увидишь, выдадут мне новое сложное задание, и девчонки снова на перебой кинутся помогать. Я запросто верну расположение любого, кто мне будет нужен, кроме твоего. Но твое мнение и даром не сдалось. «И каким же образом?» Я спросила нейтрально, хотя в его планы была не прочь ткнуться носом. «Вот сейчас меня пару недель не будет, все соскучатся, а за это время маленький косячок забудут». Уверен, я скептически подняла обе брови. «А если не сработает, то можно прибегнуть к любым подлостям, например, заявить, что я не друзей навещать ездил, а лечиться от чего-нибудь. Потом придумаю, от чего». Думаешь, Ольга и Настя моментально не расстают? Я тебе умоляю. Ситуацию всегда можно повернуть так, чтобы ещё и на тебя начали обижаться, что слоган пожадничала. Я покачала головой. От Стаса всего можно ожидать, но в его объяснении мне что-то не понравилось. В Швейцарию, ты сказал? Почему туда? Я думала, что ты учился в Англии и Франции, пока тебе не выгнали за неуспеваемость. А в Швейцарии я был проездом. Неудивительно, что там остались люди, которые ко мне хорошо относятся. Неудивительно. Олег со стороны махнул Стасу, похоже, звал уйти вместе. И никому дела нет, что до конца рабочего дня ещё минут 20. А мне нормально даже раздражаться не стану. Проект наш общий я почти закончила и теперь могу наслаждаться одной или целыми двумя неделями отпуска, от царственного отпроса. У меня нашлись дела поважнее, чем скучать. Я же вроде бы хотела всерьёз заняться личной жизнью, так незапланированное отсутствие вражеских сил как раз высвободило для этого силы. Единственное, что я знала о личной жизни, наверняка, она не строится, если не выходить из дома, даже если очень захотеть. Разве что упасть до интернет-знакомств, но не до такой степени я отчаилась. А куда выходить? по улицам блуждать в надежде споткнуться о прекрасного принца, но я аналитик, потому и к этому вопросу подошла со всей тщательностью. Мне нужен не любой парень, а парень, способный разделить мои увлечения, иначе зачем он вообще нужен? Таким образом, я составила список своих увлечений и пошла по нему. Литература. Любители книг мне непременно понравятся. Вот только никаких клубов, где обсуждались бы печатные новинки или классика в нашем городе не водилось. Были, конечно, фан-сообщества, члены которых переодеваются в кольчуги и дерутся деревянными мечами за городом, но я с моим критическим мышлением без труда спрогнозировала, что сначала уржусь до смерти, а уже потом женихов начну под шлемами из фольги раздирать не в библиотеку же идти. Интересно, а туда заходит вообще кто-нибудь, кроме библиотекарей? И тут злодейский интернет насадил. Вторым пунктом значились танцы. Я никогда не занималась профессионально, но на уровне любителя обожала музыку и движение в такт. Так почему бы и не начать учиться? Чечётку выбрала только потому, что занятия проводились в здании неподалёку от дома. Не следует пренебрегать таким удобством чичётко с сопровождающими её синхронными стуками каблуков мне понравилось. Не понравилось всё остальное. Там мужчин не водилось в принципе, даже те мужчины, которые приезжали вечером забирать своих жён останавливались почему-то за квартал до нужного здания видимо очень боялись как бы их в чём-то не заподозрили через несколько занятий я поняла что в этом помещении мужчин никогда и не появится ни для них эти розы в каблуки рядились и внутренних богинь открывали и мне подобное не подходило не соответствовало плану оказывается чечёткой можно заниматься только ради чечётки и ничего другого Уже через неделю я переформатировалась и записалась на дзюдо. Сразу обрадовалась. И в зале многолюдно, и представители противоположного пола в большинстве. Пожилой тренер мне тоже сразу стал симпатичен, когда рявкнул Алина, добро пожаловать, борец. Здесь много новичков, но всех не запоминай. 8 из 10 бросит тренировки раньше, чем чему-то научится. А старички занимаются в других группах. Но я и у тебя спрошу, как у каждого спрашиваю, чтобы узнать, стоит ли тратить на тебя время, зачем ты здесь. Я чуть было про поиски женихов не ляпнула, но от такого напора мозг прояснился и выдал намного более честное объяснение. У меня даже рука в кулак непроизвольно сжалась, когда я отвечала, не отрывая уверенного взгляда от его голубых глаз, хотя вместо них видела зелёные глаза одного швейцарского отступника. Что бы уметь врезать, и чтобы если уж захочу врезать, то гад увернуться не смог. Тренер немного отступил, а отреагировал задумчиво, без прежнего натиска. «Физическую силу, Полина, мы развиваем только за тем, чтобы обуздать внутреннюю. Самообладание превыше всего. Но если это заодно тебе когда-нибудь поможет дать достойный отпор грабителю или вытащить из беды слабого, то это отличный мотив. Добро пожаловать, борец!» Закончил он снова бодро. Наверное, не очень правильно меня понял, но я переубеждать не стала. Не про женихов же после такого одобрения вещать неразумительно как-то прозвучит. Мущин всех возрастов здесь занималось предостаточно. Но когда меня в двенадцатый раз швырнули спиной на мат, я начала терять ориентиры. В паре со мной стояла девчонка лет 17. Итак, уверенно мною бросалась во все стороны, что я начала сомневаться, что она действительно новичок. Под руководством тренера мне удалось сделать один удачный захват, да и то, потому что она парница с пренебрежительной усмешкой позволила. Она так меня взбесила, что я себе клятвенно пообещала дзюдо брошу только после того, как заставлю её перестать так улыбаться. Наверное, мой боевой настрой и дал некоторый результат. Мечты сбываются, когда про них не думаешь. Из здания мы вышли с парнем лет двадцати пяти и вначале повернули в одну сторону. Прошагали метров сто по узкой аллее, а затем он остановился, представился Денисом и спросил, куда мне. Оказалось, что живем неподалеку друг от друга и будет отлично после занятий поздно вечером ходить вместе. Разумеется, я согласилась и даже разговор поддержала притом косилась изредка на его профиль и оценивала. В общем-то симпатичный, русоволосый, широка плечи, но пока ничем не цепляет. Но кто знает, что произойдёт, если 3жды в неделю вот так вместе шагать. Я ему про работу, про рекламные фишки, а он мне о боксе, о утренних пробежках и пользе зелёных овощей с юмором, интересный, ненавязчивый и вежливый, немного зацикленный на спорте и поддержании формы. В первый день знакомства я не чувствовала никаких точек соприкосновения интересов. Однако посчитала добрым знаком, сразу же подфартило. А что будет через месяц, через полгода? Как минимум, расширю круг знакомств, а то меня недавно Лёшка обвинял, а как максимум, смогу схватить Стаса за грудки и Апол. Апол 12 раз. Она аж зажмурилась от предвкушения. В общем, за время отсутствия личного раздражителя я успела кое-что в жизни поменять, но независимо от моих планов, кое-что изменилось и в офисе. На местный рынок пришёл филиал международной компании, который запросто может стать нашим основным конкурентом с их колоссальным финансированием. Это не могло обрадовать Бориса Игнатьевича, а от него уже все по цепочке заразились напряжением. Евгений Михайлович начал зачем-то вспоминать о своей скорой пенсии. Олег призывал всех работать ещё усерднее, чем вчера. Про штатные перестановки пока не говорили, но к нам в отдел перевели новенькую из аудиорекламы, девушку с красивым именем Веста, которая сразу вызвала уважение внушительным перечнем своих заслуг. Мы вовсе не были против притока новой крови в наш небольшой коллектив, а также незамыленного взгляда со стороны, но сам факт давил какой-то неопределённостью. В нашей эффективности сомневаются, хотят совсем других результатов или грядёт сокращение штата по некоторым отделам обострение конкуренции очень стимулирует, но всплески панического воображения не отменяет. Поскольку для ещё одного стола места не нашлось, новенького определили за компьютер Стаса. Его всё равно пока нет. А когда он и присутствует, то может на табуретке в коридоре с тем же успехом посидеть. И я уже отчётливо ловила себя на вздрагивании всякий раз, когда дверь открывалась. Вот прямо сейчас Стас вернётся, А если не сейчас, то следующая открытая дверь его, и тогда снова придётся психовать по любому поводу. И он очень ошибался, когда думал, что все ему забыли пудленький поступок. Послабление было дано только в честь дня рождения, это по-человечески. Но стоит ему вплыть в кабинет, так никто даже не улыбнётся. Уже вчера Ольга обмовила, что если действительно встанет вопрос о сокращениях, то будет справедливо начать с самого неэффективного сотрудника, чьим бы сыном он ни являлся. Не по каким-то дополнительным критериям, а только потому, что все остальные способны задачи выполнять, а не красть идеи у других. По-моему, лучше и не скажешь. Да где ж его носят? Вторая неделя на исходе.